Несмотря на реально малый КПД, при выполнении своей изначальной задачи, истребительные батальоны образца 1941 года выполнили ту задачу, которая, по всей видимости, обусловила их создание, но никак и никем не афишировалась в условиях первых месяцев войны, когда Сталин и его ближайшее окружение, входившее в ГКО – не были уверены как в боеспособности, так и в лояльности многих соединений и частей Красной Армии и ощущали реальную угрозу советской власти в большинстве оказавшихся прифронтовыми вновь присоединенных национальных республиках СССР. Именно наличие в ближайших прифронтовых тылах значительного количества объединенных в истребительные батальоны вооруженных людей, напрямую подчиненных не местным армейским начальникам и даже не местному, обычно национальному партийному руководству, но органам НКВД и НКГБ, тогда сыграла важную роль для социально-политической стабилизации облегчив эвакуацию из большинства угрожаемых советских территорий и затруднив проведение там гитлеровцами и местными коллаборационистами сколько-нибудь массовых беспорядков и других акций. Угроза так называемых немецких десантников-парашютистов дала убедительнейший повод не только для формирования истребительных батальонов, но и для ужесточения в июне-августе 1941 года и без того сурового оперативно-чекистского режима, нацеленного как на борьбу с агентурой внешнего противника, так и с оппозицией советской власти и ее вождям. Уже не раз цитировавшийся на этих страницах сборник «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» содержит ряд документов, июня-августа 1941 года, предписывавших всем органам НКГБ и НКВД для борьбы с немецкими диверсантами, забрасываемыми в прифронтовые и тыловые районы СССР, тщательно проверять всякое вновь появившееся лицо вблизи промышленных, военных и оборонных объектов, Инструктировать осведомительную сеть на предприятиях, ориентируя ее на непосредственное задержание подозрительных по диверсии и шпионажу лиц. Логическим итогом этой постепенно нагнетаемой кампании борьбы с вражеской агентурой стало расширительное толкование антисоветской деятельности – фактически давшее органам НКГБ и НКВД возможность под предлогом быстрого, решительного и беспощадного подавления вражеских действий германской агентуры на нашей территории при получении данных о призывах со стороны контрреволюционных элементов к восстанию, при проявлении диверсионных и террористических намерений, при подготовке к активным антисоветским действиям, Выявленных лиц задерживать и немедленно передавать НКВД и НКГБ. Примечание. Цитируется по Сборник документов органов государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том 2. Книга 2. Страница 229-231. Конец примечания. Нельзя не отметить, что все предпринимаемые сверху, так сказать, директивные меры борьбы с так называемыми немецкими десантами и диверсантами на низовом уровне приводили к многочисленным случаям перестраховки, избыточного усердия исполнителей, путаницы и так далее, что в прифронтовых районах нередко влекло за собой панику, напрасные человеческие жертвы и тому подобное. Хорошими иллюстрациями десанто и диверсанто боязни являются несколько эпизодов одного из очень популярных в 1960-70-е годы, а ныне незаслуженно подзабытых произведений о первых днях и неделях Великой Отечественной войны. Речь идет о впервые опубликованном в 1964 году романе писателя-фронтовика Григория Бакланова «Июль 1941 года», посвященном приграничным сражениям в полосе Западного и Юго-Западного фронтов, Наряду с показом боевых действий, работы корпусного и дивизионного командования, в романе описана судьба начальника особого отдела стрелкового корпуса Шалаева, который лишь из внезапно вспыхнувшего в этом профессионально подозрительном человеке чувства жалости не дал бойцам и командирам корпуса расправиться над местным учителем, которого заподозрили в поджогах и пускании ракет для гитлеровской авиации лишь потому, что при бомбежке его дом чудом уцелел посреди сгоревшей деревни. По сюжету, Асавис Шалаев погиб через несколько часов после того, как пощадил учителя. Погиб случайно и глупо, приняв за сброшенных в тылы его корпуса гитлеровских десантников в красноармейской форме бойцов передового охранения одной из дивизий корпуса, которые, в свою очередь, заподозрили так называемого «оборотня» в Шалаеве, вооруженном трофейным Вальтером, и с перепугу застрелили его. То, что история особиста Шалаева, описана не в документальном, а в художественном произведении – отнюдь не умаляет его ценности для осмысления феномена десанто-боязни и диверсанто-боязни, которая была распространена летом-осенью 1941 года практически во всех регионах, досягаемой для немецкой авиации европейской части СССР, от провинциальной глубинки и до московских наркоматов и штабов. В этом плане примечательны мемуары генерал-лейтенанта Константина Федоровича Телегина «Не отдали Москвы». Их автор – кадровый офицер-политработник пограничных войск НКВД СССР, награжденный за довоенную службу на границе знаком «Почетный чекист», а за участие в Советско-финской войне 1939-1940 годов орденом «Красной звезды», Летом-осенью 1941 года в звании дивизионного комиссара, примерно соответствовало генерал-майору, был членом военного совета Московского военного округа. В силу занимаемой должности и предыдущей службы в погранвойсках, Телегин тогда был хорошо осведомлен о реальной степени угроз применения противником парашютных десантов начиная с июля, особенно в августе и сентябре 1941 года, с различных мест и разными способами стали поступать сообщения о якобы высаженных противниками воздушных десантах. Проверка подтверждала, что вражеская агентура начала широкое психологическое наступление, пытаясь посеять дезорганизацию в наших рядах. К счастью, получая сообщения о так называемой высадке воздушных десантов, Верховному или Генштабу военный совет округа их не докладывал без проверки ни разу. Почти с каждой страницы центральных и московских газет раздавались призывы к повышению бдительности, к решительной борьбе с провокационными слухами и их распространителями состоявшаяся 29 сентября 1941 года Собрание Московского городского партийного актива, уделило большое внимание этому вопросу. В своем докладе руководитель парторганизации Москвы Щербаков А.С. с особой остротой подчеркивал, «Нельзя проходить мимо и терпимо относиться к людям, распространяющим провокационные слухи, «Враг не ждет специальных собраний или бесед. Он действует более гибко. Пуская провокационные слухи в очереди, в магазине, в трамвае или в поезде, в столовой или курилке, в беседе с глазу на глаз, мы обязаны поэтому везде и всюду разоблачать паникеров и провокаторов, не давать им спуску, а наиболее злостных из них предавать суду по законам военного времени». Примечание. Цитируется по Телегин К.Ф. Не отдали Москвы. Москва. Издательство «Советская Россия». Второе издание. 1975 год. Страницы 96-97. Конец примечания. Схожие воспоминания даны в книге «Мемуаров» на службе военной главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова. В конце октября 1941 года гитлеровцы возобновили наступление. На ряде участка фронта создалась тяжелая обстановка. Тревожные дни переживала Москва. Как-то я застал Сталина, когда он стоял у стола и возбужденно говорил с кем-то по телефону. «Парашютисты? Сколько? Рота? А кто видел? Вы видели? А где высадились?» «Вы сумасшедший! Не может быть, я не верю! Я говорю вам, не верю! Вы скоро скажете, что на ваш кабинет тоже уже высадились!» Верховный с раздражением бросил трубку телефона и сказал мне, Вот уже несколько часов меня терзают. Воплями о немецких парашютистах не дают работать. Все ссылаются на слухи, а сами не видели и понятия не имеют. Болтуны и паникеры. Я рассказал, как недавно, в бытность мою начальником главного управления ПВО, вот так же звонили по телефону и докладывали о том, что в направлении города Владимира Прорвалась группа вражеских дирижаблей, которая производит высадку крупного воздушного десанта. Наши командирские разъезды отправились для выяснения района высадки и определения хотя бы примерного количества немецких парашютистов. Кроме того, была послана воздушная разведка. Вскоре выяснилось, что никаких дирижаблей и немецких парашютистов не было, Да и быть не могло. Просто-напросто необычного вида кучевые облака приняли за дирижабли противника, а уж дальше вовсю разыгралась перепуганная фантазия. В первые дни войны при стрельбе нашей зенитной артиллерии по самолетам противника снарядами старого образца обычно образовывались в воздухе белые облачка, которые очень часто принимали за раскрывшиеся парашюты противника. Это тоже было основанием для паники. Во время нашего разговора звонки о мнимых парашютистах противника продолжались. Сталин уже не хотел слушать эти доклады и отвечал, бросая трубку «Вранье! Нужно судить таких злостных паникерах военно-полевым судом! Примечание». Цитируется по Воронов Н.Э. на службе военной. Москва. Военный издат. 1963 год. Страницы 197-198. Конец примечания. Наряду с упомянутым в воспоминаниях маршала Воронова ложным сообщением о выброске гитлеровского десанта с дирижаблей под Владимиром, 5 октября 1941 года. В Москву поступило оказавшееся ложным сообщение о высадке десанта противника северо-западнее Малоярославца. Примечание. Цитируется по «Телегин К.Ф. Не отдали Москвы». Москва. Издательство «Советская Россия». Второе издание. 1975 год. Страница 143. Конец примечания. Правда, тот же Телегин упоминал как достоверный факт, что 8 октября 1941 года гитлеровцы таки высадили десант на стыке Можайского и Малоярославецкого укрепленных районов. Поздно вечером, 8 октября 1941 года, когда враг широким фронтом приближался к Можайскому рубежу, Взяв Козельск и подойдя к Жацку, поступило сообщение ротного поста в НОС, воздушного наблюдения, оповещения и связи, что в районе Федорина и Ищеино, в 30 километрах северо-западнее Малоярославца и в 27 километрах от Боровска, перед передним краем оборонительного рубежа появилась две группы противника с легкими танками и танкетками, Предположительно, авиадесант. Примечание. Цитируется по Телегин К.Ф. «Не отдали Москвы», страница 159, конец примечания. Чуть ниже, в своих мемуарах, Телегин упомянул о том, что в районе Федорина и Шейна высадился именно авиадесант с легкими танками и танкетками, уже как об абсолютно достоверном факте. Не давало покоя сообщение о высадке десанта противника в районе Федорина и Щеино. Уже наступило утро 9 октября, когда удалось получить подтверждение, что это действительно так. Стали известны и некоторые подробности. Десант был высажен с девяти самолетов в районе, где не было наших войск, а только рабочие батальоны. Заняв Ищеино, противник поджег постройки и стал продвигаться в сторону Боровска, но неожиданно наткнулся на серьезное сопротивление. Командир третьего рабочего батальона, собрав вооруженных бойцов комендантского взвода и инженеров, преградил путь врагу. Завязалась рукопашная схватка. Бойцы рабочих батальонов, у кого не было оружия, дрались, лопатами и кирками, но силы были неравные. Многие из этих безымянных героев, участвовавшие в схватке, погибли, а комбат был тяжело ранен кинжалом в грудь и под огнем врага вынесен адъютантом. Парашютисты рассеяли второй и третий рабочие батальоны, а 46-й батальон оказался отрезанным, и его судьба неизвестна. Однако героическое сопротивление рабочих батальонов нанесло серьезные потери противнику, расстроило его планы, и он вынужден был задержаться в районах Федорино и Шубино. Примечание. Цитируется по Телегин. К.Ф. Не отдали Москвы. Москва, издательство Советская Россия, второе издание 1975 года, страница 156. Конец примечания. Рассуждая логически на основе этих воспоминаний, можно выстроить такую гипотезу: на недостроенную линию укреплений Федорина и Щейно на стратегически важном стыке двух оборонительных районов Можайского И Малоярославецкого 8 октября 1941 года действительно был сброшен вражеский парашютный десант, но, разумеется, без легких танков и танкеток. В этом случае парашютисты, имея при себе лишь стрелковое оружие, действительно могли вступить в рукопашную схватку с вооруженным шансовым инструментом, бойцами и командирами рабочих батальонов, а затем... Закрепившись на недостроенной этими батальонами позиции, немецкие десантники могли дождаться подхода передовых механизированных частей Вермахта, опять-таки упомянутых Телегиным. Во второй половине дня 9 октября в район Ищеина-Коростелева враг дополнительно выбросил самолетов свыше роты пехоты с минометами и десятью танкетками. Примечание. Цитируется по Телегин КФ «Не отдали Москвы», страница 185, конец примечания. Проблема заключается в том, что осенью 1941 года ВВС Гитлеровской Германии располагали единственной серийной моделью десантно-транспортного воздушного судна способного доставить через линию фронта хотя бы одну единицу бронетехники, речь идет о тяжелом транспортном планере фирмы «Местершмитт» марки м Ме 321 «Гигант». Его проектирование началось в ноябре 1940 года в рамках подготовки к высадке на Британские острова. Первый опытный экземпляр построили в феврале 1941 года А к лету 1941 года изготовили более ста серийных экземпляров гиганта. Благодаря огромным размерам своего грузового отсека 11 на 3, 15 на 3,3 метра и его усиленному полу планер мог принять 20 тонн нагрузки то есть 200 десантников-парашютистов со снаряжением, либо какую-либо одну единицу техники, средний танк, штурмовое орудие, либо 88 миллиметровую зенитную пушку с тягачом. Опять-таки, рассуждая теоретически, такой планер-гигант мог быть применен на практике при выброске десанта под Боровском, 8-9 октября 1941 года, так как впервые в боевых условиях эта машина была использована в ходе неудачной для Гитлеровцев высадки на острове Сарама 14 сентября 1941 года. Однако, переходя от теории к практике, Возможность применения планеров Ме-321 под Боровском для доставки к уже закрепившимся в районе десантникам минометов и танкеток представляется не слишком вероятной. Хотя бы потому, что единственным действенным средством буксировки одного такого планера в 1941 году являлась лишь так называемая «тройка шлеп. Упряжка из трех тяжелых истребителей мессершмитт Bf БФ-11ОС, пилотируемых летчиками высочайшей квалификации. Любой сбой при буксировании «Гиганта» на трех 10 стальных тросах грозил катастрофой, как это произошло однажды еще на испытаниях планера, унесших жизни экипажа «Гиганта», шесть человек, трех пилотов, мессеров, буксировщиков и 120 солдат-пассажиров планера. Примечание. Смотрите. Гончаров. Краткий справочник по десантно-транспортным самолетам Второй мировой. Сборник «Воздушные десанты Второй мировой войны». Серия «Военно-историческая библиотека». Москва. Издательство АСТ. 2003 год. Страницы 631-632. Конец примечания. Маловероятно, чтобы в октябре 1941 года, сразу после успешного прорыва ударных механизированных частей под Юхновом, Гитлеровское командование, без крайней на то необходимости, рискнуло применить гиганты среди бела дня в столичной зоне мощной советской ПВО для переброски легкой бронетехники под Боровск, скорее всего, упомянутые в мемуарах Телегина К.Ф. Минометы и танкетки находились на вооружении передовых частей 4-й армии Вермахта, которые 9 октября 1941 года прорвались в незащищенный стык между двумя укрепрайонами вокруг Малоярославца и Можайска, Основываясь на тех же соображениях, то есть на малой технической вероятности сброса крупного парашютного десанта с танкетками на сверхтяжелых планерах, следует критично отнестись к описанию боев, которые произошли 16-22 июля 1941 года в районе железнодорожной станции Ярцево, Смоленской области между частями 38-й пехотной дивизии полковника Кирилова МК и подразделениями гитлеровцев, пытавшихся перерезать шоссе Москва-Минск, рокадную дорогу Белый, дорогобуж Буж и захватить саму железнодорожную станцию Ярцова и находившиеся рядом с ней мосты через реку Вопь. По традиции, устоявшейся в советской и постсоветской военно-исторической литературе, противниками частей Красной Армии в боях за Ярцево принято считать крупный воздушный десант численностью до тысячи человек, вооруженный пресловутыми так называемыми танкетками и минометами. При этом для большей убедительности исследователи ссылаются на мемуары маршала Рокоссовского – который с вечера 16 июля 1941 года по приказу Ставки Верховного Главнокомандования находился в районе Ярцево, где осуществлял общее руководство уничтожением оказавшихся там немецких частей. Между тем, в мемуарах Рокоссовского «Солдатский долг» о противнике, занявшем Ярцево, сказано так. В штабе фронта Я ознакомился с данными на 17 июля. Работники штаба не очень-то были уверены, что их материалы точно соответствуют действительности, поскольку с некоторыми армиями, в частности с 19 и 22, не было связи. Поступили сведения о появлении в районе Ельни каких-то крупных танковых частей противника, Данные о высадке воздушного десанта в Ярцево имелись, но они еще не были проверены. Примечание. Цитируется по Рокосовский К.К. «Солдатский долг. Москва. Воен 1988 год. Страница 26 Конец примечания. Обстановка на этом рубеже оказалась более серьезной, чем предполагали в штабе Западного фронта. Первый же бой помог установить, что в районе Ярцева находится не только выброшенный немцами десант, но и более внушительные силы. Обойдя Смоленск с севера, сюда прорвалась седьмая танковая дивизия. Разведка и показания пленных засвидетельствовали, что начали прибывать моторизованные части из танковой группы врага действовавшей на Смоленском направлении. Примечание. Цитируется по Рокоссовской КК «Солдатский долг. Москва-ВНС. Дат 1988 год. Страница 29 -я. Конец примечания. Тем не менее технические возможности высадки вражеского парашютного либо посадочного десанта на станцию Ярцева 16 июля 1941 года Исключать нельзя. Как бы там ни было, подразделения гитлеровцев, захватившие 16 июля Ярцева, разбив местный истребительный батальон, были 18 июля почти полностью уничтожены подтянувшимися к Ярцеву подчиненными будущему маршалу Рокоссовскому частями 38-й дивизии полковника Кирилова МГ, 48-м стрелковым полком, 70-м отдельным разведывательным батальоном и несколькими батареями 214-го легкого артполка. При этом было захвачено несколько десятков вражеских пленных. В случае, если в советских военных архивах сохранились протоколы их допросов, взятые у них документы и тому подобное, они могут поставить итоговую точку в дискуссии о том, Был ли высажен под Ярцево вражеский десант, или там, как и во многих других эпизодах лета осени 1941 года, действовала удачно просочившаяся через разрывы оборонительных порядках Красной Армии, мотоманевренная группировка противника, представляется целесообразным упомянуть еще несколько эпизодов, привязанных к конкретным населенным пунктам и датам. Лето-осени 1941 года и допускающих принципиальную возможность высадки там немецких десантов Немецкие десанты Якобы высаживались в окрестностях Киева 15 июля 1941 года под Бояркой и в августе для захвата железнодорожного моста через Днепр у станции Дарница Десант якобы высаженный с восьми самолетов, 10 сентября 1941 года у города Ромны, способствовал прорыву авангарда 3-й танковой дивизии вермахта через оборонительные позиции советской 40-й армии с дальнейшим развитием наступления на Чернигов и далее на Киев. В заключение следует отметить, что самостоятельной и интереснейшей темой связанной с изучением реальных и мифических немецких десантов 1941 года, является деятельность в указанный период на Восточном фронте подразделений полка особого назначения Бранденбург-800, подчиненного руководству немецкой военной разведки Абвер, история деятельности бранденбуржцев в советских тылах, окружена собственными многочисленными легендами и заслуживает отдельного детального рассмотрения.